Укачанная тряской и жарким всепроникающим светом, лебедь во временами проваливалась в вязкое забытье. Задремав на короткое мгновение, она пробуждалась освеженно и с жадным любопытством высовывала голову. Степной ветер с запахом полыни упруго обивал разгоряченное лицо, трепал волосы, схваченные косынкой. Перебегали дорогу проворные полевки, посвистывали, вытягиваясь в столбик сурки — и длинноногие тощие лисы без опаски разбойничали в чистом поле, где от нового века останутся только потерянные железки машин. Их много ржавело по сторонам, лобнувших рессор и распотрошенных фильтров, болтов да гаек, и даже на вершинах холмов, где по древнему обычаю складывали в честь духа в каменные кучи, оба выселись теперь пирамидки протертых скатов с пучком ковыля в черной кружке цилиндра. Блинной была, и блинной прибудет вековечная вольница. Как гнали ветры, так и погонят перекати поле навстречу скачущим табунам. Как стерег свои владения степной сарыч или орлик, так и качается он в восходящих потоках, растопырив острые перья на кончиках крыл. И зорко примечает каждую мелочь вокруг, и не торопится пасть на добычу. В запасе у него вечность. Анастасия Михайловна думала о древних кочевях, вспоминая страшные маски, которые видела во дворце Чойжина Оракула. Она понимала теперь безвестных оратов, ловивших веление неба в камни и радуге, пустоглазом черепы под ногою и облаке под паленном Эта поездка на Волге, старой модели, в дальний северо-западный Аймак, где временно обосновалась комплексная геологическая экспедиция, и в самом деле чем-то напоминала кочевье. Они останавливались у первой попавшейся юрты, входили, как к себе домой, под гостеприимный кров, где незнакомые люди привечали их словно друзей. Вместе с сопровождавшим ее прошлогодним выпускником кафедры Лапсаном Дугерсуреном и шофером Сандыгом Лебедева садилась на ковер, и пока обрадованные хозяйки жарили баурсаки и вытапливали пенки, пила душистое кислое молоко. Вначале она дивилась той уверенности, которую проявлял, принимая знаки уважения, милой, застенчивой, как девушка лапсан. Чувствуя себя незваной гостьей, стеснялась есть, а переночевав, торопилась с отъездом. Но радостное оживление хозяев было столь непосредственно и непринужденно, что она в конце концов успокоилась. Не то чтобы вовсе привыкла, но страдать от неловкости перестала, и уже не пыталась отдаривать... раздав после первой ночевки молодым хозяйкам и детворе нехитрые московские сувениры. Она научилась высокому искусству степенной беседы, когда приезжего человека обстоятельно расспрашивает о его доме, семье, о дальних странах и вообще обо всем на свете. Переступив порог юрты, Анастасия Михайловна уже не садилась в мужской стороне, как в первые дни, а сразу проходила налево к женщинам. И хотя никто не хвалил ее за догадливость, как, впрочем, не порицала за ошибки, она знала, что людям приятно, когда чтут их вековые обычаи. Что-то подметив сама, кое о чем выспросив Лапсана, она принимала теперь пиалу с верблюжим чалом или пельменями обеими руками, а не одной, как в начале, и условным знаком показывала, когда насыщалась. Даже научилась, разбрызгивая на все четыре стороны, ублажать духов, если случалось распиться стариками, бутылку архи. Ей открылась тайная мудрость пастушеского жилища с его резными дверцами, оберегами и колесом дымника, разделенного как небосвод на двенадцать частей. Она узнала назначение веслообразного шеста и алтарика против входа, где вместо бурханов и образов стояли теперь Фотографии родичей да восковые цветы. С приближением к Кангаю местность неуловимо менялась. Дорога все чаще выписывала причудливые вензеля. Объезжая балки и вздыбленные над плоской равниной каменистые плато, Сандык лихо бросал машину в грохочущие ручьи, а то и вовсе гнал напрямик по целине, припорошенный как снегом, крупинками соли. И уже недорожные колея, А само бескрайнее поле вздымалось к синиту, обрываясь, как срезанное ножом на вершине очередного холма, откуда открывалась необозримая горная панорама. Испещренные иероглифами снега, густофиолетовые склоны, а за ними, почти сливаясь с потерянным горизонтом, выдвигалась следующая гряда, неприступная и почти неземная. И как менялось все с освещением!